Комосе, слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да что вы, мамзель, в раннеёхи романти, отстаньте, положите трубку, вы мне мешаете. Псков. Комосе, Псков. 36,0015. Ах, чтоб вас собаки съели. Обрыв ленты. А? А? Не слышу.